Привет, Силмон. О, привет, любознайка. А у нас в гостях дядя Лёша. Бери кружку, садись, наливай чай себе и будем слушать. Дядя Лёша, помните, вы рассказывали мне про леопарда и ягуара. Вот. Сейчас мне очень хочется узнать что-нибудь про гепарда. Ужасно интересно. Так так что неизвестно. Ужасно неизвестно. Всё то, что интересно. был уже разговор, и, кстати, не один разговор о кошачьих. Они мои любимые, но и похоже, что не только мои. Очень часто задают вопросы про всяких разных кошачьих животных. Так вот, в наших разговорах я всегда подчеркивал разницу Между принципиально крупными кошачьими и так называемыми настоящими или мелкими кошачьими, которые, кстати, древнее, чем крупные кошачьи. Среди крупных кошачьих мы с вами довольно подробно отмечали уже особенности видов из рода пантера. Вот к этому роду относятся, собственно, пантера или леопард, тигр и лев. Совсем другой род. Это род ягуара. О нем тоже было разговоров довольно много. Еще один вид крупных кошачьих, помните, это кошачьи, у которых круглые зрачки, сводящиеся в точку, а не в черточку, не в узкую полоску на сильном свету, у которых передние ноги обычно длиннее а часто довольно значительно длиннее задних. И крупные кошачьи – это, кроме того, ещё и виды, которые не могут по-настоящему мурлыкать. То есть не могут мурлыкать и на выдохе, и на вдохе. Да? Так вот, мы говорили довольно много и об ирбисе, или снежном барсе. Он тоже относится к крупным кошачьим. Самый мелкий вид из крупных кошачьих, У тоже передние ноги длиннее задних Который тоже не может мурлыкать на вдохе И у которого зрачки тоже Стягиваются в одну точку Кругленькую, маленькую На ярком свету Самый мелкий вид из крупных кошачьих Это гепард и есть Он настолько особенный Что его обычно выделяют В совершенно особый род А иногда даже Вот некоторые ученые выделяют гепардов Даже в особое подсемейство Семейство кошачьих Настолько Этот род Ациноникс юбатус Так называется этот вид Ациноникс юбатус Настолько он необычный Ну, во-первых, это самое быстрое животное Самое быстрое млекопитающее на Земле вообще. Гепард способен развивать скорость до 110-115 км в час. Правда, он всё-таки животное кошачье. И долго бежать с высокой скоростью не способен. На это уходит громадное количество энергии. Это страшная трата энергии развивать такую скорость. Он настоящий спринтер. Вот если он за 15-20 секунд такого вот скоростного... Бега погони за добычей, скажем, за газелью Которая тоже, знаете ли, не лыком шита И может очень быстро бегать И на бегу, она маленькая и легкая Очень ловко вилять в сторону И делать высокие прыжки И даже делать резкие развороты На очень высокой скорости Ей это гораздо проще сделать И выйти из такого виража, чем э, гепарду Который все-таки длинный, очень длинно И по сравнению с газелью В общем-то, конечно, гораздо более тяжелый зверь Так вот, если 20 секунд Такого бега не приводит гепарда к успеху, но не поймал он антилопу. Кстати, гепард, как и очень многие другие крупные кошачьи, да почти все, способен вполне охотиться на добычу, которая крупнее его самого. Ну, например, на антилопу импола или на буйволовую антилопу достаточно большие и гораздо более тяжелые, чем гепард-животные, которых совсем не так просто завалить Гепард способен охотиться и на такую добычу Но он, разумеется, отказывается от попытки, если вот за где-то 15-20 секунд погони Он это животное не догнал и не завалил. Удивительно то, что гепард крайне широко распространен, по крайней мере, был. В свое время гепарды жили во всей Центральной и Средней Азии, в большой части Дальневосточной Азии. Гепарды были во многих местах Южной Азии, и при этом чуть ли не по всей Африке. Колоссальная совершенно область распространения. При этом все гепарды происходят, ну, конечно, не прямо и не недавно, очень-очень давно это было, но все они происходят от одной самки, от одной прамамы или прабабушки-гепардицы или гепардихи. Вот не знаю, как правильно. Ну, наверное, это не так важно. Самки-гепарды во всяком случае. И, следовательно, все гепарды, с одной стороны, очень похожи друг на друга, но это только с одной стороны. С другой стороны, у гепардов очень много индивидуальных различий, причем прежде всего в способах охоты. Очень многое в жизни гепарда зависит от того, они были хорошими учениками в детстве или не очень. Если не очень, вот так и придется всю жизнь, если вообще это удастся как-то. Прожить сколько-либо долго, охотиться там на каких-нибудь, ну, я не знаю, мелких грызунов, больных детенышей, антилоп или вообще на птиц. А вот если они у мамы как следует выучились, года два-три учились, и причем их при этом было достаточно много, у мамы было их, скажем, ну, трое-четверо, бывает, что и пятеро, обычно все-таки из таких четверых, пятерых детенышей выживают, ну, двое, часто один, редко три – Так что, чтобы все 4 или 5 выжили, это очень редкий случай. Но, возможно, конечно, и такое. Дело в том, что у гепарда очень много врагов-конкурентов. Никто не любит гепарда. Ну, в общем-то, все крупные хищники друг другу, конечно же, конкуренты. Особенно, если они живут в одной и той же африканской саванне. Пусть она будет каких угодно больших размеров, а все равно добычу-то ловить трудно. Добыча большая и опасная. И эта самая добыча тоже не лыком шита. Она же защищается, и она пытается удрать, одним словом, Гепард, он самый слабый из всех крупных кошачьих, когда дело касается ну, самозащиты. Когти же у гепарда, кстати, это единственное такое кошачье животное, почти что не втягиваются. То есть кончики всегда торчат. Это очень полезно для скоростного бега иметь такие, ну, знаете, как шипы на кроссовках для бега быстрого. Это очень для бега полезно, но когти при этом тупятся. И работать когтями, как другие кошки, как кинжалами. Гепард практически не может. У гепарда короткая морда. Правда, она широкая и раскрывается очень широко. То есть взять за горло какую-нибудь антилопу и её задушить гепард очень даже способен. Но своими, в общем-то, небольшими для крупного кошачьего животного зубами и своей короткой мордой защищаться от леопардов, от львов... И даже от таких э, очень серьёзных конкурентов, очень серьёзных настоящих хищников-охотников, как пятнистые гиены, которые обычно действуют большими группами, гепард, каждый гепард обычно, я подчеркиваю обычно охотится в одиночку. Гепарду всё-таки от всех этих конкурентов просто надо спасаться. Надо уходить, надо убегать, надо прятаться. А это непросто, особенно если конкуренты ну во что бы то ни стало желают найти семейство гепардов и уничтожить всех. Прежде всего, молодежь. Очень тяжелая жизнь у гепарда, но он до сих пор справляется Главным образом, благодаря тому, что учится очень здорово. В таллинском зоопарке у нас были гепарды когда-то в кадриорке, но мы тогда сразу поняли, что всерьез их размножать в таких тесных условиях все-таки невозможно. И мы их подрастили и отправили в большой зоопарк, где много места, где есть где побегать.